Глава 26. Готовилась я к визиту к мистеру Андерсу очень тщательно, не торопясь. Для этого я встала еще засветло, вымылась и приготовила себе напиток с травами, отчаянно скучая по кофе. Подсознание тут же подкинуло мне картинку с доктором Гоночаром и изысканной кофейней. Да, в общем, бог с ней с кофейней и тамошним фарфором. Я бы тот кофе из помятой железной кружки пила. Представив мятую эдаку истерзанную кружку, воображение услужливо подсунуло мне Алекса Мартина где-нибудь на привале, задумчиво прихлебывающего кипяток в стороне ото всех. Вдалеке слышны звуки линии фронта, а он смотрит вдаль и думает о своей семье, о детях, о любимой жене. Где-то в груди у меня стало горячо. Кто знает, куда бы еще завело меня разгулявшееся в это утро воображение, но с улицы раздались голоса Дерека и Антарио, и я спохватилась, что еще не готова. Впрочем, они пришли рано, и звуки их разговора затихли где-то за домом, а я торопливо прошла в комнату девочек проверить, как там Мия. Она уже несколько ночей оставалась спать у себя в кроватке, ко мне не прибегала. поэтому утром я вставала, чтобы посадить ее спящую на горшочек и снова аккуратно, не разбудив, уложить. Платье я выбрала лучшее из тех, что оставила себе. Коричневый плотный шелк мягко облегал безупречную фигуру, цвет подходил к волосам и оттенял глаза. Крой был строгим. Полностью закрытые руки и воротник стоечкой с узкой полоской кружева. Несмотря на крайне сдержанный фасон, платье выглядело очень дорого, от него так и шёл флёр респектабельности. Таких вещей у миссис Хоуп было раз-два и обчёлся, наверное, шились к каким-то определённым поводам и затем отправлялись на вечное хранение, уступая более легкомысленным и ярким нарядам. Покрутившись перед зеркалом, я решила собрать волосы на затылке в пучок, сколов их шпильками. Это чуть прибавило мне возраста, но я осталась совершенно довольна своим видом. Снизу постучали в дверь. Это был, наверное, Дерек, и я, прихватив редикюль, спустилась по лестнице. «Входи, Дерек, доброе утро», — проговорила я тихо, прикладывая палец к губам, показывая потом наверх. «Дети спят еще. Бери все эти мешки. Надо позвать Антарио, так будет быстрее». Вскоре мужчины перетащили всю поклажу в повозку, и мы с Дереком отправились на мельницу. Антарио помахал нам рукой и пошел в сторону огорода. Я проводила глазами дом и стала смотреть вперед на дорогу. Некоторое время мы ехали мимо домиков поселка Сычей. Надо сказать, что наш домик не был самой развалюхой здесь. По сравнению с другими он был, в общем-то, не так уж плох. А если его подремонтировать, поменять латанную крышу и покрасить деревянные его части, наличники, перила, окна и ставни, наше гнездышко стало бы совсем милым. Да, не богатым. Но, по-моему, в нем дети были счастливы. Им не хватало только отца. Миновав деревню, мы выехали на широкую дорогу и покатили мимо молодого лесочка. Здесь вполне могли быть грибы. Нужно будет прогуляться сюда с детьми. Дерек, а почему мы больше никого из поселка еще не знаем? Этот вопрос уже давно занимал меня. Всё забывала спросить Дерека и Лимону. Наконец я вспомнила о нем. Дерек почесал затылок. Они боятся вас и стесняются. Не привыкли к людям вашего круга. Здесь неплохие люди, только нелюдимые. Мона со скуки изнывала, пока вы не появились здесь. Я задумалась. Тогда почему вы обосновались здесь? Что-то подсказывает мне, что вы не здесь родились и выросли. Дерек ответил, помолчав. Да мы привыкли уже. нормально и здесь, а потом продолжил медленно. В тюрьме я сидел, миссис Хоуп. Мона выждала меня. Тогда и я на ней женился, и мы уехали из нашей деревни, чтобы с изнова жизнь начать. Купили домик здесь, да и живем себе спокойно. Какие же разные? «Люди! Разные судьбы!» — промелькнула у меня в голове. Вот и у Мона с Дереком свой секрет. «Вы только не бойтесь меня, миссис Хоуп, я не опасный!» Дерек взглянул мне в лицо сбоку упросительно. «Я не собиралась бояться, Дерек, всё нормально. И лезть не в своё дело тоже!» «Миссис Хоуп, да какое там не своё дело?» «Мы уже как одна семья, считай». Тут он осекся, помолчал. «Вы простите великодушно, вы благородных кровей, из богачей, а тут я, бывший арестант, и...» «Дерек, помолчи». Я остановила его, положив свою руку на его. «Я тоже считаю, что мы теперь как одна семья». Наше знакомство не таким уж радужным было, мягко говоря, но зато сейчас... Ну что бы я без вас делала? Вы стали мне и детям родными. А прошлое, что ж, оно есть у каждого. А некоторые и вовсе рассказать о нем не могут, подумала я о себе. Издалека послышался шум воды и гул множества голосов. «Приехали почти», — сообщил Дерек и хлестнул лошадь. Мельница располагалась на каменистом берегу быстрой реки. Два больших колеса резво крутились под напором воды. Зрелище завораживало своей мощью. Само здание внезапно оказалось выстроенным в немецком стиле, вроде бы «фахверк» или как-то так. Мне всегда нравились такие грубо-беленные стены в темных балках. Я вспомнила мельника с его красноватым веселым лицом и грубоватыми шутками. А ведь он и впрямь напоминал баварца. Подъехав, Дерек соскочил с повозки и привязал лошадь. «Пойду поищу мельника!» — крикнул он мне. Я тоже решила не сидеть, а слезть и немного размяться. Окрестности были очень живописными. Вокруг зеленели поля в одуванчиках, к речке деловито шло семейство серых гусей. «Здравствуйте, миссис Хоуп! Рад приветствовать вас!» За моей спиной раздался громогласный голос мистера Брума. Обернувшись с улыбкой, я протянула ему руку. «И я рада видеть вас, мистер Брум!» «Вот привезла вам не очень прибыльной и достаточно кропотливой работы. Вы все еще рады мне?» Брум расхохотался, а пузо его заколыхалось. «Миссис Мартин, вы одними своими глазками можете заставить меня работать на вас одну!» Продолжая смеяться, он свистнул своим работникам и велел перенести подготовленные мною мешки под навес. «Рассказывайте, миссис Хоуп, что для вас сделать?» Брум потер ладоши и упер руки в бока. «Вот здесь я все расписала. Подала я ему листок, где нужен грубый помол, а где очень тонкий. Мешки все пронумерованы, так что вы не запутаетесь. Если нужно, я останусь, но у меня сегодня запланирован очень важный визит. Я очень сильно постаралась, чтобы вам было просто разобраться». Мельник внимательно пробежал глазами мою инструкцию и одобрительно присвистнул. «Вы молодец, миссис Хоуп. Мы с вами точно сработаемся. Чётко всё. Езжайте спокойно по делам. Сегодня не обещаю, потому что хочу лично выполнить ваш заказ. А у меня есть еще срочная работа». Но вот завтра с утра я займусь этим. Так что через пару дней приезжайте». Я счастливо улыбнулась. «Большое вам спасибо, мистер Брум. До встречи!» После посещения мельницы у меня осталось приятное эмоциональное послевкусие и душевный подъем. Нужно будет приехать сюда с детьми, показать им это место. Вряд ли они его посещали. напечь оладушков и устроить пикник на берегу речки. Однозначно, в мельницу и ее окрестности я влюбилась. «Дерек, а нам долго придется искать этого мистера Андерса? Я совершенно не представляю, где он обитает». Дерек покачал головой. «Поспрашиваем в городе. Думаю, найдем. Не терпится попробовать ваши кашки-малашки, миссис Хоуп. Хотя мужику больше мяса положено. Только без каш ноги протянешь. Одним мясом питаться столько не заработаешь. Ну, каши и полезны очень, Дерек. Там столько всего необходимого для здоровья. Болтая о том о сем, через пару часов мы были уже в городе. «Давай проедем мимо дома, Дерек», — попросила я неизвестно зачем. Тот молча кивнул и свернул на соседнюю улицу. Мимо бывшего дома семьи Мартин он проехал так же медленно, как и в прошлый раз. «Может, зайти хотите, миссис Хоуп?» — негромко спросил он, почти притормаживая. Я думала лишь секунду. «Не сегодня, Дерек». «Возможно, в следующий раз. Не знаю пока зачем, но возможно. Давай найдем уже этого Андерса. Хочу домой, к детям». «Конечно, миссис Хоуп». «Милая!» — Дерек свистнул, и повозка двинулась быстрее. Дерек зашел в пару пабов и сообщил мне, что контора мистера Андерса находится на соседней улице. «Только объехать нужно». Минут через десять будем на месте. Наконец, мы подъехали к нужному дому. Посад был строгим, нарочито официальным. Много вымытых до сияющих бликов окон, массивные рамы. Похоже, это была очень крупная контора. А для не такого уж крупного города — тем более. «Доложите обо мне, пожалуйста, мистеру Андерсу». Миссис Хоуп Алекс Мартин. Я нервно сжала руки в перчатках, которые прилагались к платью. Чтобы отвлечься, я стала пересчитывать на них крохотные пуговки, обтянутые тем же коричневым шелком. На одной было шесть, на другой — семь. Не может быть. И я принялась пересчитывать подстук своего сердца. Раз, два, три, семь. «Прошу вас, миссис Мартин», — услужливый прилизанный секретарь склонил голову и пропустил меня вперед. Я кивнула в ответ и прошла, держась за шляпку. От окна большого кабинета ко мне направился маленький, абсолютно круглый человек. Он протянул руки и драматически произнес: «Хоуп! Хоуп!» «Ну, наконец-то! Я только что вернулся и все узнал. Не поверишь, собирался тотчас закладывать коляску и ехать к тебе». Глаза его бегали, и он был прав. Я ему не поверила.